Глава 12. Древнеегипетский календарь был строго поделён на счастливые и несчастливые дни. В несчастливые дни египтяне старались проводить дома. Если же они покидали жилище, то всячески избегали купаний, плавания на лодках, путешествий и поедания рыбы. Бывали дни, когда не следовало приближаться к женщинам, зажигать в доме огонь и слушать весёлые песни. Календарь Виктории поделён на обычные дни и те, которые отмечаются в памяти жирным шрифтом: дни рождения далёких и близких, официальные праздники, даты смерти родных. Она гордилась своей памятью, даже если не удавалось вспомнить нужное имя или дату сразу, то через минуту нужная информация обязательно появлялась на поверхности, как будто в невидимом хранилище открывалось нужное дверца. И тут вдруг такое: Мама права. Как она могла забыть про сегодняшний день? Каким образом это число исчезло из памяти? Куда смотрел хранитель невидимых архивов? Они вышли из Лувра, так и не повидав Джоконду. Изида прижималась к Марусе, потускневшей с утра, но всё так же отчаянно цеплявшейся за свою сумку. Мама Наташа всматривалась вдаль. Виктория разглядывала камни под ногами, вспоминала плитку, которой вымощена родная улица Декабристов. По форме плитки напоминают старые деревянные катушки для ниток, каких уже больше не делают. Папа любил книги, оперу с женой и дочерей. Сегодняшний день они должны были провести в мыслях о нём, съездить на могилу, ну или хотя бы вздыхать с утра, как призрачные львы из оперы Евгений Онегин. Она даже не вспомнила. Ни вчера, ни сегодня. Париж. Лена, Амон. «Мы, наверное, домой поедем», — решилась Маруся. «Изида спать хочет, и я устала». «Думает, что Амон приедет, а ее нет дома», — догадалась Виктория. «Сейчас Париж дочке без надобности, лет через двадцать вспомнит и удивится». «Но какая же я была дурочка!» Даже к башне не подошла и триумфальную арку не видела. Виктория не сомневалась, что мама Наташа тоже поедет домой, но та всего лишь дала Маруси денег на метро, и Зида и вправду уже почти спала на ходу.